Глава 76. Пакистан. Суккур. Суббота. 15.35. Развалины Махенджа-Дара стали заметны уже издалека. Посреди желто-красной долины реки Инд поднимался огромный холм, окруженный возвышенностями поменьше. Приближаясь, холмы стали вырисовываться в полуразрушенные стены, в очертаниях которых смутно угадывались здания, поросшие травой. Асфальтированная дорога вела к воротам. За ними виднелись музей и территории раскопок. Туристов нигде не было. «Развалины теперь охраняют вооруженные полицейские», — пояснил гид. «Но вы не волнуйтесь, они нас пропустят. Меня тут все знают». И действительно, как только автобус подъехал к воротам, показались два полицейских, преградивших путь. «Добрый день», — произнес водитель на урду, протягивая через окно документы. «У нас разрешение на осмотр достопримечательностей». Один из служителей закона взял документы и начал внимательно их изучать, в то время как второй разглядывал Филиппа. «Все нормально, проезжайте». «Спасибо», — обрадовался бывший гид. «Я же говорил, проблем не будет», — обратился он к Смирнову. «Да, отлично». Автобус проехал за ворота и остановился недалеко от небольшого холма, за которым начинался древний город. «Наверное, мы сами погуляем», — сказал Филип гиду. «Это возможно?» «Конечно!» Закивал гид, внимательно глядя на писателя в зеркало дальнего вида. «Главное, не потеряйтесь! Я буду в автобусе! Посплю немного, а то я уже сутки за рулем!» «Спасибо!» Махенджа Дара оказался прекрасно распланированным городом, насколько это возможно оценить. Все его улицы проходили строго с севера на юг и с востока на запад. И таким образом они были хорошо защищены от ветров. Главные улицы пересекались переулками под прямым углом. И потому в городе не было закоулков и тупиков. Ширина главной улицы в Махенджедара составляла около 10 метров. Это позволяло предположить, что по ней одновременно могли проехать несколько повозок. Филипп и Вари бродили по древнему городу. Воображение писателей рисовало картины жизни, быта и смерти поселения. Он притрагивался руками к камням, из которых когда-то были выстроены дома, и чувствовал, как прикасается к истории, к неразгаданной тайне. Солнце стояло в зените, и горячий ветер поднимал с земли нагревшийся воздух. Обойдя практически все руины, Филипп и Вари присели на валун, продолжая разглядывать окрестности. «Ничего нет похожего на храм». «Но ты же не ожидал увидеть сохранившееся строение?» — спросил Варя. «За пять тысяч лет удивительно хоть что-то осталось». «Как сказал бы мой дядя, умели же строить эти древние...» Филипп усмехнулся. «Но я не археолог, мне сложно рассмотреть древний город, глядя на такие развалины». «Чтобы представить, как тут все было, не обязательно быть археологом». Вари смотрел в небо. «Достаточно капли воображения». «Ну да», — улыбнулся писатель. «Что же рисует ваше воображение?» «Оно пока молчит», — вздохнул монах. «Даже не представляю, где нам искать, но, похоже, надо дождаться сумерек и увидеть луну».